Глава девятнадцатая. О создании артефактов в экстремальных условиях и избыточной магии. С самого утра сегодня каждый из нас счел своим долгом поинтересоваться у Тавера. «Волнуешься?» И только Реф отличился со своим «не волнуйся», А наш артефактор хоть и старался держаться молодцом, но явно был весь на нервах. Но все же отказался от любезно предложенной Граном успокоительной настойки по секретному рецепту высших зельеваров. Гран, кстати, в этом проявил выдающуюся предусмотрительность. Он просто чуть ли не каждую свободную минуту тратил на запись рецептов зелий, которые теперь и знал. Так сказать, на будущее». Вот только мне, увы, такой способ сберечь знания не слишком-то подходил. Рев тогда правильно сказал, магию нужно чувствовать, особенно боевую. Но я пока не чувствовал ее совсем. А ведь надо было успеть хоть немного ее пробудить, пока Алекс не вернулся. По крайней мере, от ментального воздействия я уже буду более-менее защищена. Таиреф да обещал меня научить некоторым очень важным приемам, которые даже при минимуме магии уж точно меня обезопасят от любых посягательств. Пока вся загвоздка была в том, что я по-прежнему своих сил не ощущала. Но я в любом случае не собиралась сидеть сложа руки. «Ну что, как дела? Волнуешься?» Едва переступив порог гостиной, поинтересовался у Тавера Вейнс. «Не волнуюсь», — буркнул тот, которого явно уже достал этот вопрос. «Это хорошо», — вздохнул декан. «А я вот очень. Все готовы, ребят? Нам пора, состязание вот-вот начнется». Соревнование должно было проходить в том зале, в котором в первый день мы приветственные речи ректора и декана слушали. Здесь как раз хватало места, чтобы зрители могли понаблюдать. Правда, все желающие все равно не вместились. Но нам, как участвующим в турнире, не пришлось толкаться в общей толпе. Для команд отводили среды сидений по кругу на расстоянии от остальных, а в центре зала располагалась пустая площадка. И никаких приспособлений, да даже столов не было. Я-то представляла, что артефакторам дадут какие-нибудь детали, из которых надо будет что-то определенное собрать. Но, видимо, такое даже не планировалось. Мы дружно пожелали чуть бледному Таверу удачи, и он вышел в круг участников. Пятеро его соперников выглядели куда более уверенными. Я вчера еще спросила у ребят, как вообще может такое состязание проводиться, если обучают только теории. Мне в ответ пояснили, что у старших курсов есть и практика по смежным видам магии, так что никаких особых проблем тут быть не должно. Конечно, прирожденный маг явно должен справиться лучше с заданием по своей части, но и у остальных шансы есть. На балконе, с которого явно весь зал прекрасно просматривался, расположился ректор и король. Последний выглядел таким же радостно ненормальным, каким я его еще на балу видела. Правда, я успела засечь, как он резко нахмурился, когда Ванди скивнул на нас и что-то сказал. Видимо, его величеству участие уникальных магов в турнире совсем не понравилось. Я сидела между Рефом и Вейнсом и сама переживала, наверное, не меньше Тавера. На нас многие поглядывали. Особенно сверлили глазами участники других команд. Наверное, после вчерашнего наезда были уверены, что мы не рискнем прийти. «А где основатели?» – шепотом спросила я у Рефа. «Погоди, сейчас появятся». Также шепотом ответил он. В это время на балкончике Мунт поднялся с кресла и выступил с торжественной и, к счастью, краткой речью. «Приветствую всех собравшихся! Да начнется магический турнир! Пусть победит достойнейший!» И следом в центре зала вдруг материализовались трое. Величавые, седые, в исписанных рунами мантиях. Вот они точно походили на настоящих магов по моим представлениям. Хоть и эфемерные, но все равно выглядели довольно внушительно и серьезно. Как мне шепотом пояснил Рев, основателей признали еще накануне, и теперь они будут уже сами появляться на каждом состязании турнира. Я ждала очередных приветственных речей, но призрачные магии не стали ходить вокруг да около. «Внимание участникам!» – произнес один из них. «За отведенный период времени вам предстоит создать из эфирной материи осязаемый артефакт со следующим свойством – поглощение огня, превращением его в лед и последующим разделением на световые сполохи. Время пошло. Я даже обомлела. Уже по одному описанию это было что-то нереальное». «Да...» – мрачно протянул Грант подтверждаемые мысли. «Это уж точно будет посложнее, чем табуретки мастерить». Ему же еще ни разу не приходилось создавать из эфирной материи. Это изучают на предпоследнем курсе артефакторства, — со вздохом добавил Вейнс. «Да ладно вам, он справится», — возразила Аниль, но все же не слишком уверена. Тавера вправду выглядела задаченным и растерянным. Впрочем, и остальные участники не особо от него отличались. И лишь представитель факультета прикладной магии с довольной улыбкой полного превосходства что-то уже вовсю химичил. Со стороны это выглядело вспышками разноцветных сполохов в его руках. Почти тут же к этому подключился и боевой маг. Так что два лидера уже определились. Вдобавок нервозности добавляли эфемерные песочные часы возле каждого из участников. Вейнс как-то на глаз определил, что в запасе есть минут 15, не больше. Представители некромантов и целителей тоже уже начали собирать артефакты. Тавер подключился самым последним. И хотя движения его рук были чуть робкими и даже неумелыми, но на лице отчетливо читалась сосредоточенность. Разноцветные сполохи скользили по его пальцам, не слишком-то охотно формируясь в нечто. Но что это было, из-за нельзя было разглядеть. А время стремительно уходило. Тавер то и дело боязливо поглядывал на песочные часы. Похоже, он просто-напросто не успевал. В последние мгновения снова материализовались основатели. «Время истекло», — провозгласил все тот же маг. Представитель прикладных магов на тот момент уже несколько минут как закончил. Боевой маг тоже справился. Остальные же трое, включая и Тавера, явно не доделали. Но сияние все равно погасло. И если у лидера состязаний получился изящный посох, то у нашего артефактора в руках красовалось нечто среднее между балалайкой и сачком. А теперь проверка артефактов. Объявил уже другой маг из строится Основателей. И тут же вспыхнул огонь. Причем не абы где, а вокруг нас. Каждая команда оказалась взятой в кольцо яростного пламени. Я была готова перепуганно вскочить, но и с места сдвинуться не смогла. И не я одна. «Поздравляю!» мрачный изрек Гран. «Мы дожили до того жуткого момента, когда наши жизни зависят от таверого артефакта. Знаете...» Мне как-то снилось нечто подобное в кошмаре. Правда, там фигурировало стадо табуреток. А если и артефакт не сработает? Опасливо спросила я, смотря на приближающийся огонь. Сгорим бесславные во цвете лет. На этот раз даже Дарла, судя по тону, не рвалась за гробный мир. «Приступайте!» объявил третий из основателей, и участники состязания принялись спасать свои команды. Старшекурсник-артефактор справился почти мгновенно. Олеша легонько взмахнул своим изящным посохом, как огонь превратился в лед и весьма эффектно рассыпался сверкающими сполохами. У боевого мага получилось не так эффектно, но тоже быстро и в соответствии со всеми указанными требованиями. А вот целитель явно никак не мог справиться с бандурой в своих руках. Впрочем, как и некромант. Но тот вообще проявлял легкую апатию к происходящему. Мол, ну умрут остальные, и что, все когда-нибудь там будем? Но та, вернее, бездействовал, и он явно знал, что делает. Сначала он тронул первую струну своей балалайки. Тут же вверх вырвался сноб снежинок. После второй струны над головой разлилось фиолетовое сияние, искрящееся проблесками крохотных молний. К тому моменту огонь подобрался почти вплотную к нам. Я едва сдерживала панику, уж очень сложно было не испугаться, когда вот-вот сгоришь заживо. И вот ведь странно, сидящий рядом со мной Рев. Явно не боялся. Складывалось впечатление, что в последний момент он что-то все же успеет сделать, хотя делать это ему вроде как уж очень не хочется. По крайней мере, именно на такие мысли меня наталкивала мрачная решительность в его взгляде. Но тут Тавер тронул третью струну, вырвавшийся со стороны артефакта яркий свет вмиг заморозил пламя. Но вот с полохами оно рассыпаться не спешило. Впрочем, такие спецэффекты меня уже не волновали, Аниль даже всхлипнула. То ли от радости, то ли от пережитого ужаса. Я бы и сама последовала ее примеру, но все же сдержалась. А Тавер, не теряя времени, заморозил огонь вокруг дружно гласящих целителей и вяло философствующий о загробном мире некромантов, иначе бы те точно сгорели. Правда, меня дико покоробило, что ему за это никто из спасенных даже спасибо не сказал, хотя он, похоже, и не ждал. Все это время совет основателей внимательно наблюдал за происходящим. «Пора подвести итоги!» Громогласно объявил один из седых магов. Вейнс до этого объяснил, что максимально можно получить пять очков. И я была уверена, что первое место сейчас просто обязано отдать Таверу. Пусть и безо всяких там эффектных сполохов, но он не только справился, но и других спас. «Первое место в состязании — факультет прикладной магии», — начал объявлять основатель. «Второе место — факультет боевой магии». «Третье место — факультет уникальной магии». Четвёртое место — факультет некромантии, пятое место — факультет целительства. «Почему у нас только третье? А я Тавер же спас остальных!» Вы, Кира, в этом обратная сторона честного судейства!» Вейнс покачал головой. «Совет основателей оценивает лишь выполнение условий состязания. На их взгляд Тавер выполнил их недостаточно точно». «Ну да, конечно!» — фыркнула Дарла. «Разве можно без эффектных сполохов в итоге? А то, что чуть заживо не сгорели, это не считается!» «Третье место — это же тоже неплохо!» — ободряюще возразил декан. «В конце концов, турнир только начался! Впереди еще целых пять состязаний!» В это время король говорил завершающую речь поздравляя победителя!» И ни словом не обмолвился о том, что Тавер спас других. Впрочем, ничего удивительного. После этого собравшиеся начали расходиться. Следующее состязание предстояло уже завтра, так что участникам вроде как надо было готовиться, а мы по пути домой поздравляли Тавера. В моих глазах он точно был героем. Но неужели мы бы и вправду могли сегодня погибнуть? Одного не понимала я. Неужели огонь не остановили бы в последний момент? Я предупреждала вас, что турнир — это не шутки, — со вздохом напомнил Вейнс. Сегодня хоть подвоха никакого не было, — хмуро произнес рев. Полагаю, противники считали, что мы все же не рискнем явиться, потому никакой каверзы не приготовили. Ну, завтра уже все может быть. Какое там следующее состязание? По целительству!» Ответил Вейнс. Чуть побледневшая Анель даже вздрогнула. Видимо, как и я, сегодня основательно испугалась. А ведь завтра ей предстоит самой участвовать в турнире. Тут уж не позавидуешь. Да еще и Гран порадовал, мрачно предрек. «Чё, на завтра нас с вами наградят какими-нибудь жуткими, с болезнями. А должны должна будет нас вылечить до того, как мы дружно помрём». Целительница побледнела ещё сильнее. Впрочем, все впечатлились. «Ты не Кркэ!» – перепуганно пробормотал Тавера. «Вдруг так и будет?» «Так, скорее всего, и будет». Рев тоже разделял мрачные прогнозы Грана. И тут вдруг Дарла захихикала. «Ой!» «А я тогда представляю, что планируют на состязании по некромантии. Вас всех убьют, а мне надо будет из вас зомби сделать. Вот весело будет!» Она осеклась. Вы чего так на меня убийственно смотрите?» «Знаете, — вздохнула Ниль. тут уже не о победе надо думать, а о том, как бы нам вообще дожить до конца турнира!» Ей никто не ответил, но явно все разделяли эту точку зрения. Вообще, я рассчитывала, что после состязания Рев будет учить меня боевой магии, но он куда-то ушел и не появлялся до позднего вечера. Я постаралась это время все же даром не терять, и последовала примеру Грана. Алим, по моей просьбе, выделил мне маленькую книжечку, вроде блокнота и тонкое перо, которое писала без каких-либо чернил, и большую часть дня я потратила на то, чтобы хотя бы вкратце набросать самое важное из временно полученных знаний. Пусть без практического воплощения от этих записей все равно толку особо не было, но все лучше, чем ничего. Реф вернулся только после ужина». «Задумчивый хмурый, мы в это время как раз заседали в гостиной, запоздала философствуя на тему опасности турнира. Я, честно говоря, пребывала в дурном настроении. Все-таки очень рассчитывала на помощь Рефа. В конце концов, никто, кроме него, не смог бы меня научить обращаться с боевой магией». Я ведь даже у Вейнса по этому поводу спрашивала. Но декан лишь, с сожалением развел руками, мол, извини, Кира, но в боевой магии я плохо разбираюсь. А мне нужно это было позарез. Я уже даже рассматривала вариант просто-напросто в наглую пойти к боевым магам, найти среди них самого сердобольного и попросить его преподать пару уроков. Ведь наверняка прирожденные маги очень даже в курсе, как свои силы пробудить. Вот пусть и мне объяснят. раз Реф вот так вот не оправдал моих наивных ожиданий. Но, с другой стороны, он и не обязан был мне помогать. Да и никто не обязан. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Так что нечего ни на кого надеяться, а на Рефа уж тем более. Сейчас он здесь, а через неделю его уже может и не быть. В конце концов, я решила просто-напросто сегодня ночью наведаться в запрещенную библиотеку. Наверняка там, среди множества книг, обязательно найдется руководство, как пробудить собственную магию. Конечно, в одиночестве среди ночи идти туда было, мягко говоря, страшно. Но еще страшнее становилось от одной мысли, что когда Алекс вернется, ему будет достаточно лишь пальцами щелкнуть, как я снова стану вялой, ничего не соображающей и млеющей от любви к нему. И толку, что теперь я знаю, как от ментального воздействия защищаться, если без магии мне этого не воплотить. Рев составлять нам компанию не стал. Сразу поднялся в комнату, но и остальные недолго засиживались. Ребята разбрелись по спальням, а я, сославшись на то, что пока спать не хочу, осталась в гостиной. Подождав примерно минут пятнадцать, я тихонько вышла из дома. Конечно, лучше было бы отправиться в библиотеку ночью, чтобы уж точно никого не встретить, но во мраке я бы дорогу туда не нашла. Потому я поспешила сейчас, пока в опустившихся сумерках еще можно было хоть немного сориентироваться. Нужное направление определила без труда. Хотя темнеющие леса выглядел жутковато, ну, я не боялась. Ну, кого я тут могу встретить, если только табуретки Тавера или ту пару скелетов, о которых Дарла упоминала? Да только после первого знакомства с Золей меня уже никакая нежить не страшила. Прошло немного времени, и впереди показалась уже знакомая заброшенная сторожка. Теперь она выглядела еще и жутковато. От одной мысли, что мне предстоит сейчас спуститься в темное подземелье, бежал мороз по коже. Конечно, у меня с собой была небольшая масляная лампа, которую я еле-еле выпросил у Алима. Но с тем же успехом я могла пытаться свечкой осветить футбольный стадион. Я постаралась просто об этом не думать. Ну, подумаешь подземелье с запрещенными книгами и древними артефактами. Тут моя будущая жизнь на кону, так что некогда бояться». С такими мыслями я вошла в сторожку. Сейчас вход в библиотеку прикрывал внушительный кованый люк, испещренный непонятными рунами. Я старательно попыталась его поднять, но даже слегка сдвинуть не смогла. Но нет, оказалось главной бедой. Я вдруг отчетливо услышала снаружи приближающиеся мужские голоса. Тут же погасила лампу и перепуганно юркнула за нагромождение хлама в углу сторожки. От ужаса даже дыхание перехватило. Одна надежда, что меня не заметят. Послышался скрип открываемой двери и следом неуверенная. «Эрин, ну смотри, тут люк запрет на печатью как бы эти недоразвитые внутрь пробрались. Как-то все-таки пробрались». По голосу я узнала ректорского сына. Отец сказал, чтобы мы обязательно все здесь проверили. С чего-то же их доходяга артефактор смог сегодня задание выполнить. Но они ведь уникальной магии. Заговорил кто-то третий. Мало ли какие у них способности, вдруг они вполне выдающиеся, и... Тали, заткнись! Зло перебил Эрвин. Вместо того, чтобы нести бред, лучше люк поднимайте. А как же... Печать запрета. Опасливо выдал уже четвертый. «Слушай, я сейчас эту печать запрету, твой мир разобью!» Эрвин начал психовать. «Я сказал, поднимайте люк!» Я все это время сидела, сжавшись комочек, ни жива, ни мертва. «А ну-ка, кто-нибудь из них решит осмотреть старушку!» Послышались кряхтения и сопения. Видимо, дружки Эрвина пытались поднять люк, но, похоже, безрезультатно. «Я ж говорю, тут печать запрета!» Выдохнул явно самый здравомыслящий из них. Ее нам-то не сломать, а ушалкой горстки уникальных магов и подавно. Хм, интересно, как печать вновь оказалась целой, если игра напоминал обратное, но мне сейчас в любом случае было не до выяснения таких деталей. Но все равно надо как-то... Эрвин резко замолчал. Неожиданно послышался жутковатый скрежет, словно бы из-под земли. Слышали? Перепуганно пробормотал один из боевых магов. «Как будто кто-то изнутри в люк скребется!» Нервно сглотнул другой. «Эрен, пойдем отсюда!» Подключился самый здравомыслящий. Я бы и сама уже умчалась прочь, сверкая пятками, но на данный момент эту шайку отморозков я боялась все же больше жуткого скрежета. «Хм...» Ректорский сын старательно изображал бесстрашие. «Ну что ж, печать запрета цела, значит, внутрь бы никто не пробрался!» И вправду, что мы тут зря свое время теряем?» Послышались спешно удаляющиеся шаги и резкий скрип захлопнувшейся двери. Но я не торопилась шевелиться. Спасибо, хоть жуткий скрежет больше не повторялся. И какое счастье, что я не смогла спуститься в библиотеку. А то вот бы с этим нечто там встретилось. Так прошло несколько минут. Решив, что Эрвин со Свитой уже далеко ушли, я решила выбираться. Но только я собралась встать, как надо мной раздалось. «Слушай, ты когда в наш мир переносилась, почему свой мозг с собой не захватила?» С перепугу не узнав голос, я вскрикнула и швырнула в неожиданно возникший темный силуэт единственное орудие самообороны — масляную лампу. И только после этого сообразила, кто тут ехейничает. «Реф, демон изнанки тебя побери! Знаешь, как ты меня напугал?» «Ага, напугал я ее». Хмыкнул тот. «А как значит ночью одной рвануть через лес в подземную библиотеку? Это мы не боимся». И уже серьёзно добавил. Сказано же было, что по одному вообще из дома не высовывались. У меня веская причина была. Буркнула я, вставая и отряхиваясь. «Это интересно какая?» Скептически поинтересовался Реф. «Поиск приключений на свою дурную голову? А если бы я этих придурков не спугнул? Так это ты тут скрёбся?» Обомлела я. «Просто слуховая иллюзия. Ничего особенного», — пояснил он. «Так зачем ты сюда пришла? Я вообще-то жду объяснений». «А я что, обязана перед тобой отчитываться?» Холодно парировала я. «Ты вот ночами бродишь где-то, и что ты не спешишь об этом рассказывать?» Реф усмехнулся. «Тебе настолько интересно, где я пропадаю, Кира?» «Банальное любопытство». Я пожала плечами. Он ответил не сразу, молчал не меньше минуты и вдруг отрывисто произнес. «Что ж, пойдем». «Домой?» — уточнила я. Рев вышел из сторожки и поспешил следом. Небо затянуло тучами, так что вокруг уже было совсем темно. Нет, Кира, не домой. Он протянул мне руку. Рискнешь? В его голосе слышался вызов и даже предупреждение, что я могу о своем согласии пожалеть. Но я все же не испугалась, вложила свою ладонь в его. Тут же в солнечном сплетении кольнула уже знакомой болью. Но это моей решимости не убавило. В очередной раз подумала, что эта чужеродная магия Алекса во мне так ревность на себя проявляет. Крепко держа меня за руку, Рев направился вглубь ночного леса. Мы шли минут пятнадцать, а пейзаж всё не менялся. Хотя в ночном сумраке всё равно толком нельзя было ничего разглядеть, Рев по-прежнему держал меня за руку, уверенно шагая вперёд. Он не нарушал тишину, да и я молчала. Хотя, честно говоря, мне очень хотелось заговорить, но никак не могла придумать, с чего начать. Любая фраза казалась глупой и неуместной. Но, к счастью, он первый прервал молчание. «Так зачем тебе понадобилось среди ночи в библиотеку?» Я замялась, но все же ответила честно. Я надеялась найти среди книг что-нибудь о том, как пробудить себе магию. Ага, меня дождаться было не вариант. «Так ты постоянно где-то пропадаешь, и днем, и ночью, а бегать за тобой, прочитая, ну, научи меня, милостливый Рев!» «Тоже как-то не хочется. Тем более, ты вроде как вообще уезжать собрался». Я очень ждала в ответ «Нет, что ты, никуда я не уеду», но Рев произнес... В любом случае, хоть чему-то, но я успею тебя научить. Так что, давай уж, пожалуйста, без ночных вылазок в одиночку. Ну, а сейчас мы куда идем? Увидишь. А далеко еще? Нет. А там еще кто-нибудь будет? Нет. Вообще-вообще никого? Слушай, в твоем мире все девушки такие чересчур любопытные, или это только мне такая досталась? Со смехом поинтересовался Реф. Я даже смутилась и не нашла, что ответить. Между тем лес чуть расступился, взгляду в полумраке открылись пологие холмы, а у подножия ближайшего чернел вход в пещеру. «Только не говори, что мы туда!» — поежилась я. «Там что вообще?» «Выход из протянувшихся под территорией университета подземелий», — пояснил Рев. «Тех самых, кстати, где нам предстоит последнее состязание провести. Но сейчас нам туда не надо». Чуть обогнув опушку, мы снова углубились в лес. Наконец, Реф остановился у раскидистого дерева, внешне похожего на дуб. Для полноты картины тут только не хватало гуляющего на золотой цепи ученого кота. И куда теперь? Я огляделась. Реф ничего не ответил. Кажется, запоздало, засомневался, стоит ли меня все-таки вообще посвящать свою некую тайну. «Прежде чем мы пойдем дальше...» Он смотрел на меня очень внимательно. «Пообещай, что никогда и никому не расскажешь того, что узнаешь». «Ты меня, честно говоря, пугаешь. Я даже растерялась. Ну хорошо, обещаю, только и ты сначала пообещай, что ничего плохого со мной не произойдет». «Я ведь с тобой». Парировал он. «Для тебя это недостаточная гарантия безопасности». «Смотря от чего? уклончиво ответила я. А от тебя самого точно нет». Но согласись, если бы у меня были какие-нибудь злодейские планы, я бы осуществил их еще в сторожке, а не потащил бы тебя через весь лес. Усмехнулся Реф и уже серьезно добавил. Ну что ж, Кира, если что, я тебя предупреждал. Он что-то тихо прошептал и легонько взмахнул рукой. Тут же рядом с деревом сверкнул сполох, который стал на глазах разрастаться. Несколько мгновений перед нами засиял овальный пролом высотой в человеческий рост. Ничего не говоря и по-прежнему, держа меня за руку, Рев шагнул в него первым. Мне хоть и было жутковато, но я последовала за ним, на миг зажмурившись. Открыв глаза, я ахнула от изумления. Вокруг преломлялись цветные потоки света. Словно на небе простирался целый океан с множеством таких вот течений. Деревья теперь выглядели чередой чуть пульсирующих сполохов. Я даже не сразу сообразила, что это. А трава под ногами походила на изумрудный, чуть искрящийся мох. И тут совсем не было темноты, даже мы теней не отбрасывали. «Рев!» Ошарашенно пробормотала я во все глаза, смотря на раскинувшиеся великолепие световых потоков – Это то, о чем я подумала? Да? Он без уточнений все понял. Да, это изнанка мира. А мне, честно говоря, представлялось, что это нечто мрачное, в котором вроде всякие жуткие твари, вроде демонов и опустошителей, призналась я. Так и будет, когда произойдет прорыв защитного барьера. Рев поднял глаза к световым потокам. Вот тогда-то из него сюда и хлынут всякие твари. А отсюда уже и в наш мир. Но сейчас тебе бояться нечего. «Мы неспешно пошли вперед. У меня от восхищения даже дух захватывало, и вообще здесь казалось неуместным даже разговаривать. Но накопилось слишком много вопросов. Минут через пятнадцать пути через светящийся лес я все-таки нарушила тишину. Так ты искал именно вход наизнанку?» «Да, я знал, что он где-то на территории университета». «А ректор в курсе?» «Не унималась я». — Нет, никто об этом не знает, да и никому не стоит знать. Сюда тоже, знаешь ли, нельзя часто наведываться, а любопытствующих было бы слишком много, так что помни, пожалуйста, о своем обещании. — Помню, — кивнула я и нерешительно пробормотала, не сводя с него внимательного взгляда. — Но зачем ты искал вход сюда, не из праздного же любопытства? Реф ответил не сразу. Остановившись, смотрел на меня так пристально, словно старался не упустить ни одной эмоции. Казалось, что ему крайне важна моя реакция на то, что он сейчас скажет. «Ира, я не просто маг. Да, я боевой. Но это далеко не основное мое призвание. В какой-то мере меня даже можно назвать уникальным магом». Он усмехнулся. «Причем уникальнее любого из вас». «Так что ты тогда вначале все нос воротил и презрительно на нас фыркал возмутилась я. потому что я должен держать дистанцию от людей». «Очень серьезно», ответил он. «Поверь, для вашего же блага». «Кто ты?» — тихо спросила я. И опустошитель Кира. Сохранять спокойный вид не получалось. Я даже невольно на шаг отступила, а рев на мою реакцию лишь невесело усмехнулся. «Теперь ты понимаешь, что некоторые тайны так и должны оставаться тайнами. Но, но ну, мне крайне сложно было собраться с мыслями. Уж слишком эмоции зашкаливали». «Но я думала, опустошители — это вообще апогей местного ужаса. Они повелевают демонами изнанки, высасывают из людей магию, убивая их». «Все так считают». Довольно равнодушно произнес Рев. «Но это же не значит, что так оно и есть на самом деле. Опустошители такие же люди, по сути, как и все остальные, только что с одним уникальным даром. Такие, как я, рождаются лишь тогда, когда в нас есть необходимость. И насчет демонов изнанки все не так». Они тоже красав… <смех> не жуткие твари? Нет, они-то как раз жуткие, про них все верно, но ими никто не способен управлять, вот именно они-то и убивают все живое, когда прорываются в наш мир. А про опустошителей верно только одно, мы и вправду способны поглощать чужую магию, но это как раз-таки необходимость. Снова взяв меня за руку, Рев пошел вперед. Я больше ничего не спрашивала, но он и так сам рассказывал. Негромко, немного задумчиво. Он явно никому раньше этого не говорил. «Ты очень мало знаешь о нашем мире, Кира, но на самом деле об истинном его устройстве не знает почти никто». Магия была дарована людям лишь с той целью, чтобы они использовали ее в случае крайней необходимости. К примеру, помню, что я тебе про боевую рассказывал. Она должна защищать человека лишь тогда, когда ничто другое не может защитить, но использует ее совсем в других целях, и так со всеми остальными видами магии. И все бы ничего, но беда в том, что мир не рассчитан на такой избыток магии. Не в силах его вместить, он выводит весь излишек наизнанку, а тут начинается самое страшное. Каждый всплеск магии, каждое заклинание создают крохотный разрыв на защитном барьере. И когда таких разрывов становится слишком много, и происходит прорыв. «Погоди», — обомлела я, — «так, по сути, уникальные маги виноваты не больше других?» «Да, все верно, но тут дело не в виде магии, а в ее опасном избытке. Думаешь, почему другие миры избавляются от магов, переправляя их сюда, как вот и с тобой произошло?» «Все дело в том, что только здесь рождаются те...» Кого называют опустошителями? Те, кто должен уберечь изнанку мира». «Так ты поэтому был категорически против турнира?» — догадалась я. «Ну, конечно». Рев кивнул. «Это же такой мощнейший всплеск магии. Да один только призыв основателя уже чего стоит». «Но почему тогда все-таки согласился?» «Я решил, что раз я все равно здесь, то успею предотвратить катастрофу». Уклончиво ответил он. «А нам грозит прорыв?» Опасливо спросила я. Да, и в очень скором времени. Ответил Рев на удивление спокойно. Я ведь не просто так поступал в университет, а лишь с той целью, чтобы была возможность найти здесь вход на изнанку. Он ведь не проявляется абы где. Лишь исключительно там, где скоро произойдет прорыв. О, вы университет как раз-таки самое опасное место в мире из-за избытка используемой здесь магии. И так было тогда, что академия пятьдесят лет назад? Там взялись ставить магические эксперименты, и из-за этого очень неожиданно случился мощнейший прорыв. Понимаешь, такие, как я, чувствуют, где это должно произойти. Но в Бунвейской академии все разразилось очень быстро. А пустошитель попал туда слишком поздно, демоны изнанки уже успели врваться в наш мир. Конечно, ему удалось закрыть эту прореху на изнанке и уничтожить всех тварей, но там уже все люди погибли. Да и пустошителю произошедшее стоило жизни. Я молчала. Мне очень хотелось спросить, не ждет ли такая же участь самого Рефа, но никак не решалась озвучить этот вопрос. Я просто очень боялась услышать ответ. А Реф между тем продолжал. Мир ведь старается защитить живущих от таких бед. Сначала с изнанки начинают вырываться излишки магии. Помнишь, Зуля говорил, что видел солнце? Это как раз именно это явление было. Если опустошитель рядом, он устраняет этот избыток магии. Но загвоздка в том, что в одиночку невозможно везде успеть и все эти выплески обнаружить. И когда их становится слишком много, мир просто огораживает место грядущей катастрофы нерушимым барьером, чтобы вырвавшиеся твари не проникли вовне. Но тем, кто оказывается внутри барьера, не позавидуешь. «А что должен сделать ты?» — тихо спросила я. «Вобрать в себя излишек магии на изнанке мира, потому нас и называют опустошителями». Но загвоздка в том, что сделать такое возможно лишь тогда, когда прорыв вот-вот произойдет, не раньше. «А это очень для тебя опасно?» Вопрос дался с трудом. «Кира, именно в этом мое предназначение!» Реф улыбнулся. Мир создает опустошителя с тем расчетом, что тот непременно со своей миссией справится. Так что и я справлюсь насчет этого, не волнуйся. Ничего страшного не успеет произойти. Никто здесь даже не узнает, что именно могло вот-вот случиться. И ты останешься жив и невредим? А я похож на того, кто планирует в ближайшее время умереть? Чуть насмешливо парировал он. Но ты на опустошителя не похож. По крайней мере, по моим представлениям. А вообще получается, что ты можешь магически стащить кого угодно, да? Да, ничего такого я делать не планирую, не волнуйся. В это время мерцающий лес остался позади. Открылось ровное пространство, а на нем возвышалось нечто чудное. То ли сооружение, то ли живое существо, оно состояло из переплетающихся мелькающих сполохов, которые создавали иллюзию жизни. И почему-то от одного взгляда на это становилось так спокойно и радостно... «Не узнаешь?» — с улыбкой спросил рев Я перевела на него вопрошающий взгляд. «Это наш дом факультета, Кира». «Правда?» «Я даже ахнула. Какой он удивительный!» «На да, такой же уникальный, как и все уникальные маги. Здесь, наизнанке мира, все выглядит в своей истинной сущности. Люди отсюда видятся мерцающими силуэтами. Степень мерцания зависит от вида магии и ее мощи. Но нам пора возвращаться. Все-таки уже очень поздно». а мы тронулись в обратный путь. «Но почему ты не расскажешь всем об истинном положении вещей?» — спросила я, когда уже подходила к выходу в физический мир. «Ведь тогда хоть уникальных магов оставят в покое». Те, кто стоит в верхушке власти, думаю, и так в курсе, что уникальные маги виноваты не больше других. Но озвучивать это никто не собирается. Понимаешь, Кира, людям всегда нужен тот, на кого можно свалить вину за все беды. И уж точно никому не понравится, что виноваты вообще-то все одинаково. Так что даже пожелаю ей рассказать правду, все равно никто не поверит. Ну а уж о том, что я опустошитель, вообще распространяться нельзя. Я ведь точно так же уязвим и смертен, как и все. И уж поверю, узнав обо мне, уж очень постараются поскорее от меня избавиться. Ты только представь, какой ужас в мире, где магия ценится превыше всего. Вызывают у остальных тот, кто в один миг может эту магию отобрать. И даже ребятам ты рассказать не хочешь. Даже им? Рев покачал головой. Но не потому, что я им не доверяю. Просто это тайна, которой лучше не делиться, чтобы не подвергать опасности. Но мне же ты рассказал. Ты другое дело. Рев посмотрел на меня как-то странно и тут же насмешливо добавил. Я просто побоялся, что ты своим неуемным любопытством совсем меня доконаешь. Рев, и все же я совсем не разделяла его веселого настроя. «Ничего страшного точно не произойдет, а не бойся, Кира». Несмотря на теплую улыбку, говорил он очень серьезно. «Что бы ни случилось, я смогу защитить и тебя, и весь мир».